С 1873 года и 18-летняя Элеонора начала работать школьной учительницей в приморском городке Брайтоне. Это была стройная, похожая на испанку девушка, пышноволосая брюнетка с прекрасным цветом лица и большими лучистыми черными глазами. Откутительная, начитанная, неполетам развитая, с несомненным актерским дарованием, порывистая, жизнерадостная, Элеонора очень нравилась людям — и легко находила друзей. Она хорошо разбиралась уже в самом юном возрасте в политической обстановке, сложившейся в разных странах, понимала значение международной солидарности и была пылкой интернационалисткой. Среди ее друзей был французский эмигрант, потомок обедневшего аристократического рода, видный деятель, литератор и историк Проспер Оливье Лесагаре, редактор еженедельного журнала «Красное и черное». Элеонора принимала деятельное участие в издании, предпринятом Лесагаре, и всячески старалась найти хороших корреспондентов. С этой целью она написала в Германию Вильгельму Липкнихту, которого знала с раннего детства и называла, какие ее сестры, «лайбрери» — библиотека. «Для Франции нужно издавать публикации, которые освещали бы социалистическое движение во всех странах, в частности в Германии», — пояснила Элеонора. Франция должна знать, что она может завоевать симпатии других наций, только сочувствуя им в свою очередь. Журнал «Красное и черное» существовал очень недолго. Его закрыли из-за отсутствия средств у издателя. Дружеские отношения между Лиссагаре и Элеонорой, однако, не только продолжались, но и перешли в чувства более сложные. Лиссагаре просил руки Элеоноры и она склонялась к тому, чтобы стать его женой. Однако Маркс и его жена были этим весьма опечалены. Не такого мужа хотели они для своей любимицы Тусси. Лисогора был не молодой, изрядно поживший, несимпатичный человек. Политические взгляды его были весьма неопределенны. Он не внушал Марксу достаточного доверия. Брак его с Элеонорой не состоялся. В начале августа 1874 года Энгель с женой поселился в наиболее любимом им морском курорте Истборне. Строгие скалы, поросшие дубравами отлогой возвышенность над самым морем, были величественны. В маленькой овальной бухте неровный уступчатый пляж омывали зеленоватые прозрачные воды. Истборн резко отличался от других приморских городков Англии несколько мрачными очертаниями скалистого берега, напоминающего скорее скандинавские приморские ландшафты. В спортивном полосатом костюме, в сапогах, тирольской шляпе, с надежной тростью в руке, Энгельс уходил в далекие прогулки вместе с печальной осиротевшей Женнихен, недавно сохранившей своего младенца. Часто они подолгу молчали. Чуткий генерал понимал, что словами не залечить страшной материнской раны и надеялся на верного целителя время, Как-то он подвел Женнихен к своей любимой скале, похожей на высокий кипарис. Внизу расстилалось суровое море. Гул морского прибоя звучал как симфония вечности. Энгельс заговорил о своем желании после смерти исчезнуть в водной пучине. Он всегда повторял друзьям, что просит сжечь его тело и затем погрузить прах в море именно возле прекрасного изборна. Здоровье Маркса становилось все хуже и врач настаивал на необходимости полечиться Карлсбадскими водами. Энгельс нашел этот совет правильным и, как всегда, щедро снабдил друга деньгами. Однако Марксу нелегко было отправиться в путь. Прошло всего две недели, как умер его единственный внук, первенец Лонге. Карлу не хотелось покидать дочь в Дни горя. В этом отношении писал Маркс Кугельману перед отъездом на воды. Я являюсь менее стойким, чем в других вещах. И семейные несчастья обходятся мне всегда дорого. Чем больше живешь, как живу я, почти совершенно замкнута от внешнего мира, тем более связывает узкий круг семейных привязанностей. Заменить отца возле горюющей Женнихен взялся Энгельс. 15 августа вместе с Элеонорой Маркс приехал в Карлсбад, прославленный курорт, расположенный неподалеку от древней гостеприимной Праги. Они поселились в отеле «Германия» на улице Шлосберг-Шлосплот. Маркс, по совету местного врача, знавшего, кто он, назвался в гостинице не Карлом, а Чарльзом. Однако спустя несколько дней курортная сплетница газета «Шпрудель» сообщила, что в Карлсбад прибыл сам